дни провожать Любчика на вокзал. Димка не ходил. Отправлялся его друг тем же шестичасовым поездом. Хотему её жало на Юка Марина. Но тогда их всех повёз на своей машине Дмитрий Васильевич. И хотя жалко было, что Марина уезжает, но чувствовали они себя не принуждённо и было им весело. А тут Любчика и его мать отвозила на вокзал служебная машина отца. Шофёр был очень суров на вид, ничего не говорил. Он молча вынес вещи на улицу и даже не стал укладывать их в багажник, поставил сзади, где садятся пассажиры. Только для одного Любчика и осталось место на заднем сиденье. Впрочем, и так было ясно. С другом Димке надо прощаться здесь, в подъезда. Они и попрощались, пожали друг другу руки, улыбнулись с конфуженна, и Димка, чтобы уж совсем-то не было грустно, слегка побоксировал Любчика кулаком и сказал: Давай, накачивай мускулы. Ответ Любчик радостно кивнул и сел в машину. Это было в начале шестого, а сейчас, вздрагивающая секундная стрелка на телевизионном экране повторно приближалась к верхней отметке 21 час. Дима, сказала с кушетки бабушка. Хватит тебе его смотреть, голова разболелась. Ну что ж, можно и выключить. И правда, почти 3 часа просидел у телевизора. И фильм-то не интересный, одни разговоры. И смотреть не надо бы. А вот сидит и сидит, от нечего делать. А чего делать? Бабушка и то уж как любит на кухне возиться, а вот все дела переделала и легла на кушетку. Спать не хочется Димке. Чего же спать? За окном ещё светло. Хотя, конечно, и на улицу не пойдёшь, поздно. За маминой дверью тишина. Мама днём около 4 часов позвонила из редакции. Разговаривал с ней Димка. "Димочка", сказала она. "Не жди тебя меня сегодня. Слышишь? Не сердись, родной. Всё будет хорошо. Гуляй. Ты уже пообедал?" "Да", ответил он. "Умник. С мячом побегай. Путёвку в пионерский лагерь я тебе достану", обещает. "Димочка, кончаю говорить. Тут пришли". на свидание, родной. Я тебе позвоню. А когда, спросила. Не знаю, как получится. Там ведь телефона нет, ты знаешь. Но не беспокойся, всё будет хорошо. А бабушку не позвать? Девочка, тут люди. На свидание, бутёмником. Димка посмотрел на серый померший экран телевизора, на бабушку, на кота, сирнувшегося колачиком у неё в ногах. Бабушка, тебе свет не мешает? Подуши, подремлю немного. Он нажал кнопку выключателя, лампы в зелёных рожках люстры погасли, в комнате едва-едва видно. Димка открыл мамину дверь. С минуту ходил по комнате, рассматривал знакомые мамины вещи. Потом присел перед её туалетным столиком. Расчёска лежит, губная помада, красная вудка, мама губы вытирала. Дюка посмотрел на себя. Собственная унылая физиономия, отражённая сразу в трёх зеркалах, ему не понравилась, и он пересел за другой стол, письменный. Слева бумага, справа пишущая машинка, которую мама, когда работает, ставит на стол с подложенными газетами. Нет мамы, и машинку скоро заберёт. Дюка снял крышку с футляра, поставил чистый лист, подумал: и разгладывая на вогнутых пуговках белые буквы, неумело прямым указательным пальцем четыре раза ударил по клавишу. На листке отпечаталось: "Мама". А больше ничего печатать не стал. Послушал тишину в квартире, вздохнул. Потом из похлой стопки исписанных листов взял верхний, смотрел, щурился. Несколько слов удалось разобрать. Как она разбирает свои почерк? Это дело у Марины Буковки. Круглые, ровные, как здесь на машинке. Димка достал из кармана джинсов сложенный вдвое конверт. Уже четыре раза за эти дни перечитывал письмо Марины. Почти наизусть помнит. И всё же снова вынул из конверта листок. Дима, здравствуй. Целую неделю Чёрное море ласкает меня в своих тёплых зелёных волнах. В этом месте Димка каждый раз улыбался. Он помысленно ведь так и представлял эту картину. Погода стоит очень хорошая. Я плаваю по оценке бабушки уже на 4, а бабушка плавает замечательно. Раньше у неё был первый разряд по плаванию. Вчера было очень тихое море, и мы с бабушкой доплыли до красного буйка. Я совсем не боялась. С бабушкой не страшно. Она бы и взрослого человека могла спасти. Здесь есть один смешной мальчик, Олегом зовут, в шестой класс перешёл. Он каждый день приходит сюда с дедушкой. Сегодня Олег нырнул с камнем и целую минуту сидел под водой. А у меня так не получается. Я не могу долго сидеть под водой, потому что в груди больно и вообще не хочу. А ещё Олег ходит на руках. Идёт, идёт и прямо в море заходит. Обуёк, которому мы с бабушкой плавали, похож на парус, как на сёрфинге. Я узнала, можно говорить сокращённо. Я уже несколько раз видела, как вдали проплывают серфингисты. Красиво. Волны, парус и человек стоит. Остановились на квартире, где я раньше жила. Но если захочешь написать мне письмо, то пиши просто: Крым, Мисхор, довостребование. По почтовому отделению мне сбегать 3 минуты. До свидания, Дима. Передавай привет своему другу А. Марина. дочитал Димка письмо и закрыл глаза. Ясно-ясно всё представил: и саму Марину возле буйка, и далёкий парус с человеком. Хорошее письмо. Только чего этот Аляк всё крутится там? Перед Мариной что ли выставляется? Водолаз клоун на руках ходит. Надо всё-таки научиться ходить на руках. Собирался днём, да забыл. Не сейчас ли попробовать? Ну раздумал. Тясно здесь. Ещё разобьёт что-нибудь. И поздно. Завтра обязательно получится. Димка снова закрыл глаза, но почему-то не Марину в волнах представлял, а Любчикка. Сейчас на полке лежит, наверное, мечтает поскорее приехать и думает, как бы Марину увидеть. Тоже что-нибудь демонстрировать станет. Он такой упрямый, своего добьётся. Больше о Любчикке Димка ничего подумать не успел. Помешали странные звуки, доносившиеся из другой комнаты. Он подошёл к двери, послушал и догадался: бабушка плачет. "Ну чего ты? Не надо", неугомонно её за плечо. "Слышишь?" "Димушка", всхлипнула Елена Графимовна. "Одни мы остались. Не нужно ей". Ушла. "Тут ей что ли плохо было? В тепле, уюте. В квартире я приберу, всё приготовлю, на стол подам". И ж доченька тёпленькая, вкусненькая, всю жизнь о ней заботилась. Ещё кулё меня был, сыночек. 3 года всего пожил. Вот после него только она дёшею думала. Ночей бывало не сплё. Она в первые годочки тоже всякими болезнями переболела. И годы были трудные после войны. Какое питание. Помню, ангина её свалила. Такие в горле нарывы, ну, дышать не может. Вижу, Огибает ребёночек. Посинело, глазки закатились, на губах пузырьки. Я и тормошу её и переворачиваю, и палец в ротик сую, чтобы воздух продохнула. Данырывы может лопаются. Всю ночь маялась с ней. И тёпленьким чайком с мёдой поила. К утру полегчала, хорошо дышала. Это нарывы-то, значит, прорвались. Бабушка снова всхлипнула, погладила внука. Одимкойсом не заметил, как под глазами у него повлажнело. А вырастила, вздохнула бабушка. Какая теперь за всё благодарность? Про всё забыла и нас забыла.